Евреи представляли опасность настоящую опасность. Что-то необходимо было сделать, так думали все. Все, может быть, кто-то и зашел слишком далеко. Однако, слушая, что они теперь о нас говорят, можно подумать, будто мы были животными. А мы животными не были. Мы были людьми, семьями, с идеалами, с чувствами. Я не хочу, чтобы ты стыдился, Акси. Я хочу, чтобы ты гордился. Вот что она мне сказала. Я посидел с ней еще немного. Мама держала меня за руку. Я чувствовал, как слабеет нажим ее пальцев. И, наконец, она прошептала. «Скажи им, пусть войдут». Я готова. Поворачиваясь к двери, я увидел, что она берет со столика еврейский молитвенник. Я стоял, глядя на мать, пока ее друзья проходили мимо и отступали по еврейскому обычаю кровать. «Вот так, Майкл, я в последний раз и увидел второго из моих родителей». Теперь вы знаете все. Кофе в моей чашке остыл. Я смотрел на книжные полки, на ряды книг, посвященных только одной теме. Лео проследил мой взгляд. «Книгу Примо Леви, периодическая таблица, предваряет еврейская поговорка», — сказал он. «Приятно рассказывать о напастях, которые ты отдалел». «Для него, для других, все это возможные напасти, которые они отдалели. Мне же отдалить их не удастся никогда». И в рассказе о них ничего приятного нет. На мне пятно крови, которое не смыть в этом мире. Быть может, удастся в другом. И потому вперед, Майкл, давайте создадим этот другой мир. Как творить историю? 47 градусов, 13 минут Н, 10 градусов, 52 минуты Е. E. Из-за Общий план дома Майкла. Ночь. Установочный план дома в Ньюнаме. Все лампы включены. Ухает сова. Из дома несутся звуки глухих ударов. Скорее же то. Переход к интерьер дома Майкла. Спальня. Ночь. Майкл в спальне. Роется под кроватью. Разговаривает сам с собой. «Майкл, ну давай, моя маленькая. Я же знаю ты где-то здесь». Подходит к платиному шкафу. Открывает его. В шкафу пусто. Шарит по полу шкафа. Ну же! Разгибаясь, в отчаянии хлопает себя по бедрам. Проводит рукой поверх плотяного шкафа. Ничего. Переходит в ванную. Переход к интерьер дома Майкла. Ванная, ночь. Майкл распахивает дверцу висящего над раковиной шкафчика. Делает это он слишком резко. Все содержимое шкафчика вываливается снаружи. Крем для бритья, зубная паста, зубные щетки, тюбики мази, пузырьки с таблетками. Майкл гневно кричит. Жопа! Блин! Дважды блин! Сгребает все, что упало, и пытается запихать обратно, не получается. Долбаная блинная жопа. Хватает бритву и, закрывая ее, ранит руку. Майкл разъяренный высасывает кровь. Распроблин! Херотень Христова! Бормоча что-то топает на кухню. «Блин, переблин, херня распроклятая!» Переход к интерьер дома Майкла. Кухня, ночь. Майкл ополаскивает руку под краном, мрачно подходит к столу посреди кухни. На столе лежит раскрытый бумажник. Содержимое его высыпано на клеенку. Деньги, кредитные карточки, водительские права, клочки бумаги. Мрачный Майкл садится за стол, перебирает все это. Сует пальцы в бумажник, обшаривает каждое отделение. Майкл бормочет сам себе. Надежное место, но умора. Обхватывает руками голову, горестно раскачивается взад-вперед, подражая Оливье в марафонце. «Это безопасно? Это безопасно?» Подражая Хофману в том же фильме, «Конечно, безопасно». «До того безопасно, что вы и не поверите». Нистово кричит сам на себя. «Идиот! Жопа драная!» Тебе ни, ни, ничего доверить нельзя. Утихни, ладно? Но почему? Почему я не мог просто... Внезапно выпрямляется. Алло! На лице его появляется улыбка. Ну да, улыбка становится шире. Мать размать. а почему бы и нет? Скакивает, бежит в кабинет. Переход к. Интерьер дома Майкла, кабинет, ночь. Появляется Майкл, направляющийся не к своей половине кабинета, но к половине Джейн. Там все еще стоят готовые к отправке, аккуратно помеченные наклейками коробки. Майкл, она не вспомнила об этом. Она не вспомнила. Она об этом вспомнить не могла. Открывает нижний ящик письменного стола Джейн. Шарит у задней стенки. Подражает Джейн. Всегда держи запасец. Всегда держись, запасец. Рука его нащупывает что-то. Да! Появляется ладонь, сжимающая... Пыльную кредитную карточку Майк.